17.00. Тони проспала час тяжелым сном, когда ее разбудил будильник. Она обнаружила, что лежит на кровати одетая. Она так устала, что даже не смогла снять жакеты туфли, но сон освежил ее. Работая в полиции в ночную смену, она привыкла не соблюдать урочных часов и могла заснуть в любых условиях и мгновенно проснуться. Тони занимала этаж в викторианском доме, разделенном на квартиры. У нее были спальня, гостиная, маленькая кухонька и ванная. Инверберн – портовый город, но из ее квартиры не видно было море. Нельзя сказать, чтобы она любила свой дом. Она бежала сюда, расставшись с Френком, и с этим домом у нее не было связано счастливых воспоминаний. Она жила здесь уже два года – но по-прежнему считала свое жилье временным. Тони поднялась с постели, сбросила деловой костюм, который был на ней уже два дня и ночь, и швырнула его в корзину для чистки. Накинув халат, она быстро задвигалась по квартире, собирая вещи в чемодан для поездки в санаторий на пять ночей. Она намеревалась уложить чемодан вчера вечером и выехать сегодня днем, так что теперь приходилось нагонять время. Она не могла дождаться, когда наконец очутится в санатории. Это было ей необходимо. Ее горести улетучатся с массажем. Токсины испарятся из тела в сауне, она покрасит ногти и пострижется, и подкрутит ресницы. Главное... Она будет участвовать в играх и рассказывать истории старым друзьям, и забудет о своих бедах. Мама сейчас должно быть уже у Беллы. Мама была женщина умная, но старость брала свое. Она преподавала математику в средней школе и всегда помогала Тони в учебе, даже когда Тони была на последнем курсе инженерного факультета а сейчас она не могла проверить сдачу в магазине. Тони очень любила ее и была глубоко печалена тем, что она так сдает. Белла была немного неряхой. Она прибиралась в доме под настроение, готовила, когда испытывала голод и иногда забывала отправить детей в школу. Ее муж Берни, Был парикмахером, но работал от случая к случаю из-за какой-то непонятной грудной болезни. Доктор велел мне сидеть дома еще четыре недели. Обычно говорил он в ответ на неизменный вопрос «Ну как ты?». Тони надеялась, что маме станет лучше у Беллы. Была была хоть и неряхой, но женщиной приятной, и мама, казалось, никогда не обращала внимания на ее недостатки. Мама всегда была рада съездить в продуваемый сквозняками дом, принадлежащий городскому совету Глазгоу, и есть там вместе со своими внуками недожаренную картошку. Но теперь она находилась в начальной стадии слабоумия. Будет ли она также философски относиться к тому, как Белла ведет дом, и сможет ли Белла смириться с возрастающими странностями мамы, Однажды, когда Тони что-то раздраженно заметила по поводу Беллы, мама обрезала ее. «Она не работает так усердно, как ты, потому она и счастливее тебя». Мама могла быть бестактной, но ее умозаключения, хоть и причиняли боль, были удивительно точными. Уложив чемодан, Тони вымыла голову, Затем приняла ванну, чтобы смыть два напряженных дня, и заснула в ванне. Вздрогнув, она проснулась, хотя прошла всего минуты или около того, вода была все еще горячая. Она вышла из ванны и сильно растерлась с полотенцем. Глядя на себя в зеркало во весь рост, она подумала, «Я такая же, как и двадцать лет назад» все только на три дюйма обвисло. У Фрэнка было немало хороших качеств, по крайней мере в начале, и одной из приятных особенностей было то, какое удовольствие он получал от ее тела. «У тебя такие роскошные груди», — говорил он, — то не считала, что они слишком большие для ее тела, но он обожал их, «Я никогда не видел волос такого цвета», — однажды сказал он ей, лёжа меж её ног. «Она точно имбирный бисквит». «Интересно», — подумала Тони, — «сколько пройдёт времени, прежде чем кто-то другой подивиться цвету её волос?» Она надела коричневые джинсы и тёмно-зелёный свитер. Когда она закрывала чемодан, зазвонил телефон. Это была её сестра». «Привет, Белла», — сказала Тони, — «как там мама?» «А ее у нас нет». «То есть как? Ты же должна была забрать ее в час дня». «Я знаю, но Берни взял машину, и я не могла поехать». «И ты до сих пор сидишь дома?» Тони взглянула на часы, было половина шестого. Она представила себе, как мама в пальто и шляпе сидит в доме для престарелых, вестибюле, с чемоданом у стула, как она час за часом ждет и все больше раздражается. О чем ты думаешь? Дело в том, что погода испортилась. По всей Шотландии идет снег, но не сильный. Ну, в общем, Берни не хочет, чтобы я ехала 60 миль в темноте. Тебе не пришлось бы ехать в темноте, если бы ты забрала маму, когда обещала. О, Господи, ты сердишься. Я знала, что так будет. Я вовсе не сержусь. Тони помолчала. Сестра уже и раньше пользовалась этим трюком. В следующий момент они будут говорить, как Тони должна справляться со злостью, вместо того, чтобы обсуждать нарушившую обещание Беллу. «Пусть мои чувства тебя не волнуют», — заявила Тони. «Как быть с мамой? Тебе не кажется, что она огорчена?» «Конечно, но я же не властна над погодой». «И что ты намерена делать?» «А я ничего не могу поделать». «Значит, ты оставишь ее в доме для престарелых на Рождество?» «Если ты не возьмешь ее...» ты ведь всего в десяти милях оттуда». «Белла, у меня же заказано место в санатории. Семеро друзей ждут меня там, чтобы провести вместе пять дней. Я заплатила 400 фунтов аванса и должна доплатить остальное». «Это выглядит несколько эгоистично». «Постой». Я брала маму последние три Рождества, и это я эгоистка? Ты не знаешь, как тяжело, когда у тебя трое детей и муж, слишком больной, чтобы работать. А у тебя полно денег, и заботиться тебе надо только о себе. Я не настолько глупа, чтобы выйти замуж за лоботряса и народить ему троих детей, — подумала Тони. Но припираться с Беллой не имело смысла. Образ жизни, какой она вела, был ее наказанием. «Значит, ты хочешь, чтобы я отменила свой отпуск, поехала в дом для престарелых, взяла маму и ухаживала за ней все Рождество?» «Это уж твое дело», — произнесла Белла возвышенно благостным тоном. «Поступай, как тебе подсказывает совесть». «Благодарю за полезный совет». Совесть подсказывала Тоне, что она должна быть с матерью, и Белла знала это. Тони не могла допустить, чтобы мама провела Рождество в доме для престарелых, одна в своей комнате, и чтобы ела безвкусную индейку с чуть теплыми овощами в столовой или получала дешевый подарок в цветастой бумаге от управляющего в костюме Санта-Клауса. Тони не надо было даже раздумывать об этом. «Хорошо, я поеду сейчас и заберу ее». «Мне только жаль, что ты делаешь это словно из-под палки», — сказала сестра. «Ой, да пошла ты, Белла», — сказала Тони и повесила трубку. С чувством глубокого разочарования она позвонила в санаторий и отменила свой заказ на комнату, — Затем попросила, чтобы ее соединили с кем-нибудь из ее компании. Через некоторое время к телефону подошел Чарли. Он говорил с лангширским акцентом. «Ты где?» — спросил он. «Мы все в джакузи. Ты много теряешь?» «Я не могу приехать», — несчастным голосом произнесла Тони и пояснила, почему. Чарли возмутился. «Но это же несправедливо по отношению к тебе», — сказал он. «Тебе необходима передышка». «Я знаю, но мне невыносимо думать, что мама будет одна в этом доме, тогда как другие встречают Рождество со своими семьями». «К тому же у тебя сегодня на работе была пара проблем». «Да, и очень печальных» но я считаю, что Оксенфорд Медикал вышла сухой из воды, при условии, что не произойдет ничего нового. Я видел тебя по телеку, и как я выглядела? Роскошно! Но мне понравился и твой хозяин. Мне тоже. Только у него трое взрослых детей, которых он не хочет огорчать, так что я думаю, это проигрышный номер. «Ей же ей, какой у тебя был скверный день! Мне очень жаль, что я вас всех подвожу. Без тебя все будет не так. Я вынуждена прекратить разговор Чарли. Надо побыстрее вытаскивать маму. Счастливого Рождества!» Она продолжала сидеть, глядя на трубку, которую держала в руке. «Да чего же паршивая жизнь!» — слух произнесла она. «Да чего же чертовски паршивая жизнь!»